«Приношу тысячу извинений, сударь, за беспокойство», — заговорил он наконец. «Но я так страдаю, да и здоровье мое вызывает у меня сильное опасение». «Недавние горести были для меня жестоким ударом. Боюсь, что мне недолго жить, и решительные меры, которые я хочу принять, просто необходимы». «Сударь», — ответил я, — «прежде всего, позвольте поблагодарить вас за доверие. Но чтобы оправдать его, я должен указать вам, что этими мерами вы совершенно обездолите». Ваших младших детей, а ведь они тоже носят ваше имя. Пускай жена ваша грешна перед вами. Все же вы когда-то ее любили, и дети ее имеют право на известную обеспеченность. Должен заявить вам, что я не соглашусь принять на себя почетную обязанность, которую вам угодно на меня возложить, если их доля не будет точно установлена. Граф вздрогнул. Слезы выступили у него на глазах, и он сказал, крепко пожав мне руку, «Я еще не знал вас как следует». Вы причинили мне боль и обрадовали меня. Да, надо определить в первом же пункте встречной расписки, какую долю выделить этим детям. Я проводила его до дверей моей конторы, и мне показалось, что лицо у него просветлело от чувства удовлетворения справедливым поступкам. Вот Камилла. Как молодые женщины могут по наклонной плоскости скатиться в пропасть. Достаточно... Иной раз кадрили на балу романса, спетого за фортепьяно, загородной прогулки, чтобы за ними последовало непоправимое несчастье. К нему стремятся сами, послушавшись голоса самонадеянного тщеславия, гордости, поверив иной раз улыбки, поддавшись опрометчивому легкомыслию юности. А лишь только женщина перейдет известные границы, она неизменно попадает в руки трех фурий, имя которых позор, раскаяние, нищета. И тогда... Бедняжка Камилла. У нее совсем слипаются глаза, заметила виконтесса прерывая Дервиля. «Ступай, дедка, ложись. Нет надобности пугать тебя страшными картинами. Ты и без них останешься чистой, добродетельной». Камилла де Гранлие поняла мать и удалилась.